Часть третья. Глава первая. В тревожной жизни Петербурга в начале 1799 года смелые люди, которые решались обсуждать политические вопросы, много говорили о войне с Францией, об отношениях между императором и Анной Петровной Лопухиной и о формировании корпуса кавалергардов. Предметы эти имели тесные отношения один к другому. Анну Петровну считали сторонницей войны с Францией. Начиналась война, очевидно, из-за Мальтийского ордена святого Иоанна Иерусалимского, и к этому же ордену имел тесное отношение новый корпус. Кавалергарды должны были составить гвардию особо великого магистра, иными словами, императора Павла Петровича. В мальтийской истории почти никто ничего не понимал. Говорили, будто выдумал ее канцлер, князь Безбородко, тонко знавший царя и желавший доставить ему безобидное развлечение. Добавляли, однако, что князь Александр Андреевич не только не рад своей выдумке, но рвет на себе волосы после того, как затея эта повлекла за собой войну с Францией, Генерал Бонапарт, овладев островом Мальтой по пути в Египет, посадил там свой гарнизон. Петербургское общество иностранной, да и внутренней политикой занималось мало. Тем не менее война из-за Мальтийского ордена сильно всех поразила. Самые странные слухи ходили по столице. Очень осведомленные люди утверждали, будто государь собирается провозгласить себя римским папой вместо Пия VI, политику которого он не одобрял. Им в ответ недоверчиво указывали, что римскому папе надлежит быть католиком. Но соображение это никого не убеждало, и мальтийский орден был чисто католический. Между тем, в кавалеры его теперь были записаны православные митрополиты. Основой ордена по самому его замыслу было безбрачие. Однако государь, женатый человек и отец семейства, объявил себя великим магистром. А главный мальтийский рыцарь, итальянский граф Литто, нарочно приехавший в Петербург, для того, чтобы предложить царю грузмейстерский сан, в России скоро сам женился на богатой племяннице Потемкина, графине Скавронской. Юлия Помпесвича Литту во всех гостинах Петербурга ругали плутом и мошенникам. Очень были сперва недовольны им и всей мальтийской историей также католические круги Запада во главе с папой и с императором. Баварский Электор не соглашался даже признать царя великим магистром, а в своих владениях закрыл мальтийское приорство. После этого послание к Баварии барон Рейхлин был в двухчасовой срок выслан из Петербурга, а генералу Корсакову, стоявшему во главе 50-тысячной русской армии, велено было вторгнуться в Баварию и разорить ее дотла. Иностранные державы стали сговорчивее, России на Западе боялись чрезвычайно. Свыклось с мальтийской затеей и русское общество, по крайней мере в столице. В провинции даже в Москве люди в ту пору жили и думали совсем не так, как в Петербурге. Многие по-настоящему увлекались пышным церемониалом ордена, мальтийскими плащами, мундирами и восьмиугольными крестами. Особенно усилилось увлечение после того, как государь отдал графу Литте приказ о формировании нового кавалергардского корпуса на новых блестящих началах и с такими привилегиями, которых не знала ни одна другая гвардейская часть. Рассказывали, что все кавалергарды будут носить шляпу с плюмажем, вообще полагавшуюся только генералам, что кавалергардский отряд будет постоянно занимать во дворце внутренний караул, что на спектаклях в театре Эрмитажа за креслом государя будет стоять кавалергардский офицер. Слухи эти волновали гвардию. Карьера нового корпуса с первых дней приняла особый характер – Впоследствии кавалергарды всегда считали себя много выше других офицеров и порою нелегко принимали в свою среду даже великих князей. Но в царствовании Павла Петровича репутация самого аристократического из русских полков еще не была за ними признана. Их претензии вызывали раздражение в Петровской гвардии и особенно в конногвардейском полку. В новый корпус именно из гвардии были взяты отборные солдаты и лучшие лошади. Все зачисленные в кавалергарды, как офицеры, так и рядовые, тем самым становились мальтийскими рыцарями. Кавалерами ордена святого Иоанна Иерусалимского, вслед за царем, великими князьями, сановниками, становились по разным побуждениям разные люди. Не все здесь сводилось к моде их карьере. Почти во всех исторических явлениях преобладают несохраняемые историей личные побуждения выгоды и тщеславия. Но вместе с тем едва ли есть в истории такое событие, которое эти побуждения объясняло бы целиком. Быть может, никогда жажда тайны, Одна из столь же сильных, сколь неровных потребностей человека не ощущалась так сильно русскими людьми, как в то странное время. Царствование Екатерины развращало людей, но не давало им скучать. От скуки было много лекарств. Одни кутили, прожигали жизнь, другие делали карьеру при дворе, в армии, во флоте, третьи путешествовали и развлекались по-западному, за границей. Молодой Строганов был членом Якобинского клуба, князья Голицыны брали приступом Бастилию. В новое царствование кутить стало трудно и рискованно, почти все было запрещено. Карьера представлялась призрачной при характере императора Павла, Крайние малости суровая кара сменяли друг друга в течение одного дня без всякой видимой причины. Жизнь при дворе стала почти невыносимой. а поездки за границу никто не смел и подумать. Всем было скучно и страшно. В тайнах Мальтийского ордена многие искали смысл событий, происходивших во Франции и в России. Кое-кто внимательно изучал статус Ордена и сочинения Аббата Верто. Императору Павлу приписывались глубокие таинственные замыслы. Больная душа его и вправду искала того, что было другим непонятно. Людям свойственно переоценивать долю намеренного, сознательного и целесообразного в действиях всевозможных правительств. Планы. Мысли, стремления людей, стоящих у власти, вызывают разные, большей частью враждебные чувства. Но самое существование этих мыслей, планов, целей обычно не вызывает сомнения. Огромная доля бессознательного, случайного, механического в том, что делает власть, постоянно проходит незамеченной. Так бывает и в странах с нормальными правительствами. Так было и в России в конце XVIII века. Действия несчастного императора Павла тщательно обсуждались русским обществом. Не искали в них смысла только люди, хорошо знавшие царя. Их было немного, и они ничего не говорили. Молчал упорно канцлер. Впрочем, у князя Безбородка как почти у всех выдающихся государственных людей России, как у ордын щёкина, у Петра, у Дмитрия Голицына, у Спиранского, у Валуева, у Победоносцева, у Витте, как у наиболее умных политических деятелей последнего времени, всегда было смутное сознание, что все равно все пойдет к черту. Это смутное сознание облегчало канцлеру совместную работу с императором. Упорно молчали и другие, и только через несколько лет после восшествия на престол Павла Петровича из самых близких к нему кругов, наконец, выскочило и пронеслось шепотом по необъятной стране зловещее слово «Сумасшедший».